сами ведь считает себя за мышь, его об этом никто не просит, а это важный пункт. Взглянем же теперь на эту мышь в действии. Положим, например, что она обижена, она почти всегда бывает обижена и тоже желает отомстить. Злости-то в ней может еще и больше накопиться, чем в человеке, настоящем, нормальном человеке гадкое низкое желание воздать обидчику тем же злом, может, еще и гажа скребется в ней, чем в человеке настоящем, нормальном человеке. Потому что человек настоящий, нормальный человек, по своей врожденной глупости считает свое мщение просто-запросто справедливостью, а мышь вследствие усиленного сознания отрицает тут справедливость.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 и с улыбкой напускного презрения, которому и сама она не верит, постыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость.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 с накопившимися за все время процентами и но именно вот в этом холодном омерзительном получайни полуверии в этом сознательном погребении самого себя заживо с горе в подполье на 40 лет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 Но, разумеется, законы природы, выводы естественных наук, математика. Уж когда кажут тебе, например, что-то обезьяна произошел, кушай, нечего морщиться, принимай как есть.